Моё существование подчинялось лишь двум желаниям убивать и любить, однако оба были невыполнимы. Сегодня точно придут, говорил иногда Батист с видом крестьянина, который предсказывает погоду, но каждый раз ошибался. Чудища просто испарились. Это не было осторожностью, они презирали нас. Если нам и удавалось их увидеть, то совершенно случайно. Мы слышали топыт маленьких стад за пределами светового круга прожектора. Иногда их скрипучие голоса